В глубине портика за статуей узкий проход вел в маленькую келью, хорошо освещенную широкими проемами под крышей. В нише восточной стены, над почерневшим деревянным алтарем, была вделана плитка обожженной глины с очень выпуклыми скульптурными изображениями. Обнаженная богиня стояла, тесно сомкнув оканчивавшиеся когтистыми совиными лапами ноги, и подняв на уровень лица руки с обращенными вперед ладонями. В левой руке отчетливо изваян был узел веревки. За спиной изображения совиные крылья спускались до половины бедер, следы оперения виднелись над щиколотками. Богиня стояла на спине льва, позади которого возлежал еще один лев. Головой в другую сторону — а по сторонам нижние углы плитки занимали огромные совы, значительно большие львов. По нижнему краю чешуйчатые выступы символически означали горный кряж. Все изваяние было раскрашено в яркие цвета — красный для тела богини, черный — для львиных гриф. В оперении ее крыльев и сов чередовались черные и красные перья. В энтазисе выпрямленного струной тела богини, ее грозных спутниках, ужасных лапах и крыльях, для Таис промелькнуло что-то пугающее, сразу же исчезнувшее в восхищении телесной красотой ее. Стройные сильные ноги, очень высокие полусферические груди, подобные которым Таис видела лишь на критских или позднеэллинских изваяниях, узкий стан и крутые бедра, Все было слито в гармонический образ, полный чувственной силы. Богиня была обольстительной аштори Штар, агрессивной в женской власти над зверями и людьми, грознее Рейки-Беллы, таинственнее Артемис и Афродиты. Таис низко поклонилась древнему изваянию, пообещала принести ей цветов. Позднее, когда Афиненко расспросила главную жрицу о странной крылатой богине, она узнала, что при храмах Матери Богов во времена древних царей Месопотамии, около полутора тысячи лет тому назад, существовали отдельные святилища Иштар-Кутитум, которые поклонялись вместе с царицей ночи, богине Лилит, которая всего лишь одно из обличий Великой Матери. Лилит — богиня служения мужской любви, и веревка в ее руке — символ этой обязанности. Таис вспомнила рассказ Геродота о вавилонских обычаях служения великой богини, когда лучшие женщины города отправлялись в храмы Ашторит, чтобы там отдаваться чужеземцам. В знак своего служения они обвязывали толстую веревку вокруг головы. Наверное, Иштар Кутитум дала начало сирийской и финикийской богине Катитта, почитавшейся владычицей безумной страсти. Но при первой встрече Лилит не показалась ей благожелательной. Стараясь отогнать вещие чувства недоброго, Таис погнала и находца бешеной рысью вниз, в сосновую рощу. Наслаждаясь быстротой, теплым ветром и свежестью омытого тела, Таис подъехала к храму Великой Матери, отдала поводье ликофону и поблагодарила воина. С того момента, как они выбрались из озера, «прибывающей луны», — так прозвала его Таис, Тессалеец хранил молчание, словно под заклятием. Заашт сказала, что явилась посланница верховной жрицы и оставила бронзовый диск. Как только госпожа отдохнет, то пусть ударит в него. Посланная придет снова и поведет в храм. Гетера поморщилась, ей вовсе не хотелось идти в обиталище могучей богини. она предчувствовала новые испытания. Прекрасная, ясная, шаловливая радость богов и людей Афродиты отличалась от грозной, необратимой матери богов, не противостоя ей, но и не соглашаясь. Одна была глубью плодоносящей земли, а другая — как полет ветра на облаках.